Машина с визгом затормозила на обочине. Справа, за канавой поросшей ивником, простиралось деревенское кладбище. Тумана над ним не было. Он остался вокруг дома на болотах, сторожить, шевелиться, выбрасывать бессильные щупальца к забору. В зимнем ночном воздухе были хорошо видны фигуры, бродившие, спотыкаясь между могил. Разные фигуры, хорошо сохранившиеся и не очень. Гаранин коротко выругался. "Я не понял, они все что ли вылезли?" возмутился Хотьков в ответ, нервно поглаживая кота, удобно расположившегося на коленях у Алуси. "Скоро народ в деревне начнет просыпаться, нельзя их так тут оставлять. Это все из-за нас", прошептала Лука. "Мы виноваты". "Мы не виноваты", резко оборвал ее Яр. "Но Димыч прав" оставлять их тут нельзя. Упокоение дитя. Что? Встрепенулась она. Все посмотрели на нее в изумлении, а в сознании продолжал звучать призрачный голос Альберан, от которого ныли кости. Я помогу тебе, направлю. Мертвецы должны спать спокойно, ведь это и моя судьба. Лука отщелкнула замок на двери и вышла наружу бродя чуть вперёд остановилась на краю канавы. Снег внизу был темный, слежавшийся. Какая стихия дается тебе лучше всего? Огонь. Тогда сожги тела, чтобы не осталось следов, а после я помогу тебе упокоить их. Но как? Лука, что происходит? Горанин остановился рядом. Клинки держал в одной руке. В перевезе не посидишь за рулем. Она посмотрела на него пустыми глазами, положила руку на грудь, оттолкнула с неожиданной силой. Не мешай мне сейчас. Он взглянул с изумлением, но возражать не стал, отошел к капоту машины, привалился к нему, готовясь наблюдать. Что она задумала? спросил Ходьков, открыв окно и высовывая голову. Щегольская прическа алхимика за прошедшую ночь взлохматилась, делая его похожим на большого пса. Огонь. Лука подняла руку, вспоминая занятия Ольфиса Палны. На ладони заплясал язычок пламени. Спустя мгновение вспыхнул, превращаясь в шар размером с бильярдой. Затем увеличился до футбольного. Девушка подвела под него вторую ладонь. Сила заставляла пальцы дрожать но не изливалась на них сила была во всем сущем в земле в снеге в воздухе в стволах спящих деревьев в телах владельцы которых отправились в долгое неизведанное путешествие за горизонт она тлела в каждом из мертвецов как угли покрытые пеплом угли покрытые прахом Зажигай! огненный шар на ладонях съежился и исчез А на погосте в один момент заполыхали сотни факелов. Некоторые из них падали сразу, некоторые пытались двигаться, натыкались друг на друга на могильные камни. Ветер донес мерзкий запах горелой плоти. Вальдемар слез с колена Луси, перебрался под переднее сиденье. Димыч чихнул, закрыл окно и, обняв девочку, прижал к себе со словами: "Не смотри на эту гадость". Спустя несколько минут на кладбище воцарилось бездвижие. Лишь поднимались дымки то тут, то там, да ветер разносил по белому снегу чёрный пепел. Однако Лука продолжала видеть их мужчин и женщин, детей, тени, едва видимые в темноте, светящиеся нежным серебристым светом. "Позволь мне", сказала её призрачная учительница. Этого ты еще не умеешь. На мгновение в голове Луки стало пусто, будто вымело тем же ветром, что разносил пепел мысли и воспоминания. Само я вымел. А затем она увидела, как один за другим развеиваются неупокоенные светлячки душ, как закрываются разверстые рты могил, и земля возвращается на свое место под памятниками как поднимается с полей вокруг снежная дымка и ложится белым саваном на затихшее кладбище, принеся свет печаль и покой. Вот так, прозвучал затихающий в сознании колос Альберан, и сердце, до этого будто сжатое железной дланью, отпустило. Оно тут же сорвалось в безумный голубь, опаляя тело жаром и слабостью. Лука пошатнулась, однако яр уже стоял рядом обнимая, поддерживая. Наклонившись к ее уху, прошептал: "Так кто же ты?" И она едва слышно ответила: "Я и сама не знаю". В Артемьевке будто по команде загавкали местные псы, зло срываясь на виск. Нас ищут. Горин легко поднял луку на руки, в два шага донес до машины, усадил в кресло. "Поспи. Нам часа полтора туда ехать". Куда? слабо спросила она. Кажется, Альберан высосала все ее силы. "Узнаешь", взревел мотор, машина рванула с места. Подровное урчание движка, Лука провалилась в глубокий темный сон.